Беда в том, что Чипу недоставало уверенности в себе. Прошли те денечки, когда он мог позволить себе эпатировать буржуа, если не считать квартиры в Манхэттене до да, хорошенькой подружки Джулии в Рейс. Не осталось почти ничего, чем он мог бы убедить себя, что является дееспособной особью мужского пола. Никаких достижений, сопоставимых с заслугами брата Гарри, банкира, отца троих детей или сестры Дениз, которая в 32 года была замом шефа-повара в новом филадельфийском ресторане, престижном и процветающем. Чип надеялся, что успеет до приезда родителей продать киносценарий, но закончил «Черновик» только к полуночи во вторник, а потом отработал три четырнадцатичасовые смены в «Брэкнутер и Спей». Понадобились наличные, чтобы уплатить за август и успокоить владельца квартиры. Чип взял ее в субаренду. Насчет квартплаты за сентябрь и октябрь. Вдобавок требовалось закупить продукты для ланча, сделать уборку. И лишь нынче под утро он, наконец, проглотил давно припасенную таблетку ксанакса. Ксанакс — лекарство от невроза, предназначенное для пожилых пациентов. Без малого неделю Чип не видел Джулию и даже не разговаривал с ней. Множество нервозных посланий, оставленных на ее автоответчике за последние двое суток. Он приглашал ее пообедать вместе с родителями. И Денис у него на квартире в субботу около полудня и просил по возможности не упоминать при стариках, что она замужем за другим человеком. Джулия оставила без ответа. Молчали и по телефону, и по электронной почте. А это и человека более хладнокровного, нежели Чип, могло навести на весьма тревожные мысли. В Манхеттене дождь лил, как из ведра. Вода потоком струилась по фасадам домов, пенилась в раструбах водостоков. Подъехав к своему дому на девятой восточной улице, Чип принял из рук Иннет деньги, через окошечко передал их таксисту, Шофер в тюрбане поблагодарил, и тут только Чип сообразил, что чаевые слишком малы. Он вытащил из бумажника две однодолларовые бумажки и помахал ими у плеча водителя. «Довольно, довольно — Довольно-довольно, — запищала Иннет. Перехватив его руку, он уже сказал спасибо, но деньги уже ушли. Альфред пытался открыть дверцу, дергая рукоятку стеклоподъемника. — Не эту, папа! — Чип перегнулся через него и распахнул дверцу. — Сколько же ты ему дал? — спросила Иннет у Чипа. Они стояли под козырьком подъезда, дожидаясь, пока таксист выгрузит из багажника вещи. — Около пятнадцати процентов, — ответил Чип. — По-моему, ближе к двадцати, — заявила Иннет. — Давай поспорим. Прямо сейчас. 20 — Двадцать процентов многовато, — прогремел Альфред. — Это неразумно. «Желаю вам всем хорошего дня», — попрощался водитель. Похоже, без иронии. «Чаевые дают за обслуживание, за любезность», — не унималась Иннет. «Если обслуживание и обращение особенно хороши, я готова дать 15%. Но если ты раздаешь чаевые автоматически, всю свою жизнь я страдал от депрессии». Послышалось Чипу? Или Альфред в самом деле это сказал? Что — Что-что? — переспросил он. — Годы депрессии все изменили. Изменили стоимость доллара. — А, так речь об экономической депрессии. — В таком случае невозможно выразить в деньгах, когда обслуживают действительно хорошо или, наоборот, очень плохо, — продолжала Иннет. — Доллар — тоже деньги, и немалые, — подхватил Альфред. 15 — Пятнадцать процентов только за исключительную, да-да, исключительную любезность. — Хотел бы я знать, почему мы непременно должны обсуждать эту тему, — сказал Чип матери. — Именно эту, а не какую-нибудь другую. — Нам обоим ужасно хочется посмотреть, где ты работаешь, — ответила Иннет. Швейцар по имени Зоруастр выбежал навстречу, чтобы помочь с багажом, и проводил Ламбертов в норовистый местный лифт. На днях я столкнулась в банке с твоим старым другом. — Дином Дриблетом, — сказала Иннет. — Всякий раз, как встречаю Дина, он непременно спрашивает про тебя. На него произвело впечатление, что ты теперь пишешь. — Дин Дриблет всего-навсего одноклассник, а не друг, — заметил Чип. — Его жена только что родила четвертого. Я тебе рассказывала. Они построили огромный дом за городом в Парадайз-Велли. Ты... «Насчитал у них восемь спален, да? Ау!» Альфред, не мигая, уставился на жену. Чип нажал кнопку «Закрыть двери». «В июне мы с отцом были у них на новоселье», — сообщила Иннет. «Грандиозно! Они заказали еду из ресторана. Целые горы креветок. Горы креветок! Прямо в панцирях в жизни не видел ничего подобного». «Горы креветок!» — фыркнул Чип. Двери лифта, наконец, закрылись. И дом прекрасный гнуло свое инет. По меньшей мере шесть спален, и, похоже, они их все заполнят. Дела у Дина идут невероятно успешно. Сперва он создал компанию по уходу за газонами, когда понял, что похоронный бизнес не для него. Ну, ты знаешь. Дэйл Дриблетт, его отчим, владеет агентством часовни Дриблета, ты же знаешь». А теперь повсюду висят его рекламные щиты. Он создал организацию здравоохранения. Я читала в газете это самое быстрорастущее ОЗ в сен жуди Называется «Дидикер», как его компания по уходу за газонами. И тоже рекламируется на счетах. Он настоящий предприниматель. Вот что я тебе скажу. «Медленный лифт», — протянул Альфред. «Дом довоенный» напряженным голосом пояснил Чип. Чрезвычайно престижный. Знаешь, что он собирается подарить матери на день рождения? Для нее это будет сюрприз. Но тебе-то можно рассказать. Он везет ее в Париж на восемь дней. Два билета первого класса, восемь суток в Рице. Такой вот день человек. Для него семья. Все. Представляешь? Сделать матери такой подарок. Ал. Ты ведь говорил, что один только дом наверняка обошелся им в миллион долларов. Ал, дом большой, но построен кое-как. С неожиданной энергией возразил Альфред. Стены тонкие, как бумага. Все новые дома так строят. Вступилась Иннет. Ты спрашивал, какое впечатление произвел на меня их дом? По-моему, это показуха. И креветки тоже показуха, никакого вкуса. «Мороженое, наверное», — предположила Иннет. «Люди с легкостью покупаются на такие штуки», — продолжал Альфред. «Месяцами только и разговоров, что о горах креветок». «Сам посуди», — обратился он к Чипу, словно к непредвзятому наблюдателю. «Твоя мать до сих пор о них рассуждает». На миг Чипу показалось, будто отец превратился в незнакомого симпатичного старика но он знал, что в глубине души Альфред все тот же тиран, горластый и склонный к рукоприкладству. Четыре года назад, когда Чип последний раз навещал родителей в Сент-Джуди, он прихватил с собой тогдашнюю свою подружку Руфи, юную марксистку из Северной Англии, и эта крашенная блондинка сперва нанесла целый ряд оскорблений лучшим чувством инет Закурила в доме, Громко расхохоталась при виде любимых хозяйкой акварелей с видами Букингемского дворца, вышла к обеду без лифчика и отказалась попробовать даже ложечку салата из водяного ореха, зеленого горошка и кубиков чеддера под густым майонезным соусом, который инет готовила по праздникам.